Чаще других строительных рабочих вспоминался мужичок, что хорошо помогал на разбивке кривых. Исполнительный и выносливый, как лошадь, он оставался при деле, когда вся артель разбегалась. Прошел изыскательский, вернулся с изнурительной, на рысях, нивелировки в Бендеры, оказался куда как полезным и на постройке. Но первый запомнившийся разговор с ним заставлял думать о материях, совсем далеких от этой дороги. Сноровистый рабочий, этокий расторопный хлопотун быстро приспособился к делу и уже самостоятельно разбивал половину рассчитанной кривой, когда голова маленького изыскательского отряда спешно уходила дальше по трассе. Совсем войдя в роль заместителя начальника группы, он зорко щурился в щель Экера и орал «Право, лево, бей!». Во время обеденных привалов он мрачно уходил в себя, и нельзя было понять, что у него за душой. «Эх, жизня, жизнь тяжело вздыхал он иногда и тут же выкрикивал А говори! Нельзя!» «Почему же нельзя? Говорите, пожалуйста!» Разговорился однажды, когда на костре долго жарился молодой баран, купленный начальником отряда. Пол России протопал ради заработка проселками и шпалам В их заволжских краях стало не невмоготу крестьянствовать, прежнего приволья как не бывало. Неужели в крепостных лучше было? По его словам, выходило, что хуже не было. Три дня работали и на барина, три на себя, в праздник отдыхали. А нынче, на сиротских-то наделах, да на чужих землях, мужик бьется день и ночь, как рыба облет, и весь в долгу, как в шелку. Да почему же так? Эх, барин. сиротский надел нипочем не прокормит. Приходится землю арендовать у купцов, что скупили ее за бесценок. Самый разор господских владений. И тут этакое дерьмо на мужику. Не приведи, Господь. Даешь за десятину рубль задатку до платы пятнадцать. Надрываешься с Николы Великого до покрова, чтоб весь урожай до последнего зернышка сыпать в купецкие закрома. Почему? А потому, что такое купецкое условие. Заплатишь аренду до покрова. Бери хлеб. Нет денег — А где их взять без продажи хлеба? Купец учитывает его по базарной цене. Хорошо. А базарная цена? В Покров это пол цены. Реки встанут, вывоза нету. А купец-то по весне, когда цены на мужицких хлебушках взыграют, налаживает барки, да в Рыбинск, да в Петербург, оттуда во всяким англичанам с добрым прибытком, А за крестьянином долг числится, потому как дешевое зерно в покров не оправдывает арендной платы. Так это же чистый обман, Знама. Злее крепости попали. На зимний прокормы семена берут, опять же, у купца. Тот, зная себя мужицкими векселями, сундуки набивает, совсем петлю на шее затягивает. Никуда не денешься, хоть в гроб ложись. Неужели, извините, пожалуйста, все, что вы рассказываете, правда? Да еще и тебе, не вся. Нет, не верилось. Не хотелось верить, что от этих вот горячих южных полей до бесконечно далекого Самарского Заволжья так живет сейчас сеятель и хранитель, стихи о котором читались еще в гимназии. Абстрактно того мужичину, помнится, жалко было незрелой полудетской жалостью. А вот он живой перед тобою, с неподкупной общероссийской правдой, какую дружно подтверждает новыми адресами и подробностями все сидящие вокруг усталые люди. Им нет никакого расчета преувеличивать либо преуменьшать тяготы недавнего своего существования». И как же он был далек до доселе от такого доподлинного знания и нового, глубокого, уже вполне взрослого сочувствия. Только мало сочувствия. Действия надо. Дело. Но что ты можешь сделать для этих вот неграмотных, несчастных, полураздавленных жизнью соотечественников, над которыми ты возвышен судьбою, происхождением и образованием, Как через них помочь своей святой Родине, коей ты обязан служить по чести и совести, ежели рожден и вскормлен ею? Да, этак, воспаряться мыслями легко. А вот сделал ли ты что-нибудь, когда на твоих же глазах погибал человек? Не сделал. С саднищей болью, как будто поневоле споспешистовал его страшному концу. Рядчик тот, мужичок небольшого росточка, запомнился уважительным обхождением, бурными русами-кудрями на чистом лбом и полным отвращением к вину. Родом он был со Смоленщины, однако появился на стройке откуда-то из-под Балты, где плотничал зиму. Он давно бросил крестьянствовать, не один год отходничал топором по деревням, потом сбил артиль. Перепруживал с нею речушки, дорубил мельницы в один-два постава. Деньжонок скопило клету по его меркам изрядная талика, и, прослышав о дороге, загорелся он разом их прирастить. Мостовые работы расхватали еще до него сноровистые гуцулы. Пришлось брать сравнительно небольшой подряд на выемку земли. Скликал артиль человек в сорок, случайную голодибу, какая нигде не смогла пристроиться, и увел ее на последние версты дистанции. Поначалу дело у него пошло. Поставил балаганы, нанял работящую русскую кухарку, закупил оптом сала и гречки. На выемке, где плата для ускорения главных работ полагалась двойная, вышел с добрым прибытком. Приварок у него был сытней всех на дистанции. Водку рабочим выставлял не скупясь. Они старались вовсю, потому что истомились от безделья, а тут вдруг все наладилось, и можно было сразу рвануть упущенные рубри. И рядчик даже не заметил, как все повернулось на другое. Началось с того дня, когда молодой инженер приехал в настан. С утра зарядил дождь, выемку заливала. Воду отвести было некуда, и колеса тачек топли выше осей. Попробовали копать в переброс, но тяжелая глина липла к лопатам, скользила под ногами, густая желтая жижа засасывала обудку. Измученные и промокшие до нитки рабочие вернулись в балаганы. Чтобы перехватить наверху дождевые грунтовые воды, нужно было прокопать на горные канавы. Инженер под дождем наметил их, скопал с рядчиком и двумя рабочими контуры, Пообедал в артиле и уехал, оставив рабочим пятерку на водку. Он потом еще не раз наезжал сюда, на дальний участок. Чувствовал, что день ото дня здесь назревает что-то непоправимо тревожное. Однако почему-то не решился упредить рядчика, который так искательно и униженно заглядывал ему в глаза, угощая всякий раз обедом. Сейчас он пытался оправдаться, неопытностью своей, нехваткой времени, исключительно тяжелой обстановкой на противоположном конце дистанции. Там в тот момент задерживалась укладка пути из-за отсутствия балласта, и это держало всю дорогу. Торчали армейские. Поляков временами подкатывал на мягких, будь они прокляты, рессорах. Данилов бывал, а Осинский так и жил там, в артелях круглыми сутками подгоняя ковыряние песка из маленьких тощих линз, каким-то чудом разысканных им вдоль трассы. Похудел он, высох, в глазах появился лихорадочный блеск. Знать, подпекали сомнения в благополучном исполнении своего подряда, на котором он так надеялся разбогатеть. Из Болгарии теми днями шли недобрые вести. Под плевную позорные неудачи. Большие потери на других участках театра военных действий. Военные говорили за чайком, что у Тургде оказалась крепкая оборона, скорострельное оружие густого боя и хорошей прицельности, европейская организация армии, чего мы никак не предполагали, и русская кровь на перевалах льется рекою. На основательный пересмотр нашей военной подготовки времени уже не доставало. Надо было брать верным стародавним способом, числом штыков, солдатской массой. Нужнее этой дороги, долженствующей в раз наладить главную бессарабскую коммуникацию, ничего не было в России. И почему-то, чем дальше отдалялись события лета, тем острее становилось чувство вины за судьбу того рядчика, простого и совестливого мужика, почуявшего в какой-то момент неладное, но уже бессильного что-либо изменить. Под дождями выработка сразу упала. Рабочим, чтоб они не разбежались, приходилось начислять простойное, а тут вдруг все вздорожало, особливо мясо, и артель даже прокорм не оправдывала. Потом земляные работы выгодные оплаты кончились. Каждая кубическая сажень пошла по три рубля. И набери-ка эту сажень, когда артель раздробилась и бросала с отсыпки мелких призм на углубление русл ручьев, потом на рытье канав или ям для телеграфных столбов. Следить за работами стало невозможно. Землекопы тратили много времени на обеденный сбор, переходы и простои, и никак сзади не набирал сходных объемов выкопки. Рядчику рассчитать бы Артильда, выредить новые условия, но сгоряча и по незнанию взявшись с самого начала за общий земляной подряд на этих дальних верстах, он увязал все глубже в полную безвыходность. Залез в неоплатный долг к мяснику, потому что Артиль ни в какую не соглашалась С ухудшением стола то и дело требовало ведерка хотя бы кислого бессарабского вина и, яственно видя пустой номер, еле шевелило замызганными хлябающими лопатами. С криками, грязной руганью, дохватаниями за грудки рабочие потребовали расчета, не заснув в мельном раже до полуночи, а не мог его произвести прежде инженерского обмера. Ничего, кроме свинцовой тяжести, в сердце не оставляла скучная сама по себе работа. Да нельзя, однако, противная неприметной сопутствующей грязцой, а иногда и страшная своими исходами. Вот стоит перед ним Михайловским, респектабельный с виду господин, благородная седина в львиной гриве, тщательно отутюженный чесучевый костюм, резная тросточка, из слоновой кости, сияющие узконосые штиблеты парижской колодки. Один из главных подручных Полякова пытается подражать своему патрону, держится с подчеркнутым достоинством, ослепительно улыбаясь своими золотыми зубами, будто ему доставляет чрезвычайное удовольствие видеть этого начинающего инженера в помятой форме, рулетку в его руках и запыленные башмаки. Он взял крупный на добрую треть миллиона подряд и сделал его рядчиком-исполнителем вроде этого несчастного смоленина. Подрядчик лично приехал на первый обмер, не посчитался с этойкой «жарой» и дальней дорогой, наставительно, по-отечески рассказывает, какие большие работы он на своем веку произвел, начиная с Курско-Харьковско-Азовской дороги, и никогда с инженерией не вздорил, не позволял себе ничего незаконного и... Сейчас просит быть только справедливым, за что заплатит 10% стоимости земляных работ. Да, инженер понимает, однако он и без этого будет справедливым, предельно точно посчитает объемы, и эти 10% останутся у их законного владельца. Подрядчик уточняет, что реальная сумма вознаграждения составит около 20 тысяч рублей – Деньги очень даже немалые, и никто ничего никогда не узнает. Инженер спросил тогда, откуда же все и всегда знают, кто из них инженеров честен, а кто вор? Подрядчик остался недоволен обмером, потребовал, чтобы работы переучел сам Осинский, а когда у того подытожились еще меньшие объемы, пригрозил, что будет жаловаться самому Полякову который с такими инженерами может разориться, и только мошенники способны с ними поладить. Осинский назвал дельца негодяем, бросился на него как мопс и приказал отбить телеграмму, чтобы пристали жандарма для свидетельствования и пресечения возможных незаконностей. С чувством незатухающей, ссадящей боли вспоминается жуткий, Финал мирительных работ. Рядчик Смолянин ползал перед ним на коленах в темноте барака. Попробовал сунуть десятирублевый кредитный билет. Оскорбленно отказался принять деньги за съеденные обеды. Потом просил Христа ради за это прощение. Плакал в последней степени отчаяния. Мелких работ с его верст набиралось всего на неполную тысячу рублей. Едва хватило рассчитаться с артелью, которая тут же разбрелась по дистанции пьяной ордой. Полсотни рублей, назначенные с лихвой за прокорм инженера, Осинский распорядился как бы отрядчика передать под расписку жандарму в пользу Красного Креста. Артильщика же сняли утром с петли уже холодного. Закушенный язык его был фиолетовым от химического карандаша. Нашли записку. Рядчик писал, что погибает безвинно и просит по возможности отдать мяснику долг в 412 рублей. Настоял, чтоб деньги для мясника вышли из жалования, похоронщиков за свой счет нанял, но это нисколько не сняло с души греха, и не развеяло зарождающегося в нем недоверия к себе, людям и жизни. от чего же почту и дела не приносят? По страдавней своей привычке камергер двора его императорского величества, Минский губернатор Чарыков, начинал день разбором почты, писем и канцелярских бумаг. Он никого не принимал в этот час, кроме вице-губернатора, который, однако, приотлично знал, что Чарыкову всегда неприятны его ранние доклады, потому как они были связаны с чрезвычайными происшествиями в губернии, пожарами, убийствами, волнениями, бедствиями или срочными шифрованными бумагами из Петербурга, чаще всего по Министерству внутренних дел. Иные шифровки Тимашова только раздражали губернатора. Балуев в свое время по мелочам не пугал, как этот, за десяток лет, так и не научившийся отсевать важное от второстепенного. Чарыков давно заметил, что у всех, кто начал большую службу при покойном государе, наличествовали качества, неоценимые, привитые годами непустяшной, постоянной и последовательной требовательности, что в высшей степени споспешествовало твердому курсу государственного корабля. Ныне повсюду теряется прежнее, а теперешняя новизна в текущих делах и общих подвижениях оставляет желать много лучшего. «Нет, Альбединский не явился, значит, ничего необычайного не приключилось». Недавнее возбуждение крестьян в двух селах Игуменского уезда, очевидно, утихло, потому что Чарыков безотлагательно распорядился послать туда чиновников на размежевание земель, строго наказав произвести акцию с наивозможной справедливостью. Народных бедствий тоже знать пока не последовало с дождями. Все лето губернатор с тревогой ожидал по утрам докладов Альбединского, то там, то сям, Обрушивались на посева сильные градобития, но, слава богу, это были не Самарские, например, просторы, где такая беда могла бы обесхлебить край. Тут погибали отдельные распаханные клочки между лесами и болотами. Всего выбито залито не более тысяч десятин, а общего убытку начислялось на 50 тысяч рублей, не более. Грозы давно миновали. И теперь надо ждать бед от этих затяжных дождей. По весне вдоль Днепра, Березины и Припяти подымалась вода, хотя и небесным уровнем, а сейчас дождевая влага из лесов еще не слилась в низины. Днями она скатится по южным местностям губернии, как бы не начались подтопы полей и селений, особливо в Реческом уезде, а может, Бог даст. И не будет нынче наводнений, с тайной надеждой подумал Чарыков. Нет, его здешние начинания не пропадут даром. Любое доброе дело не изничтожается, учитывается, если не людьми, то высшей небесной канцелярией. Досадно только, что дожди остановили незавершенные работы, которыми Чарыков немало гордился, как своей заслугою перед этим бедным краем. А заслуги сей знает в Петербурге. Граф Адлерберг, давний приятель Чирыкова, прошлым летом сообщил в любезном письме, что докладывал государю, которому сейчас с войной это знать не до Минской губернии, но министр государственных имуществ Валуев всячески поддерживает дело и сулит помощь. Надо будет подытожить сегодня, что уже исполнено и какие работы перенести на 1878 год скорее бы за зимок. По застывшим трясинам повезут хлеба на обмолот. сбавит свою силу перемещающаяся лихорадка. Из местных неистребимых хворей останутся колтун да сифилис, который, как застрял на двух тысячах выявленных случаев, так и держится». от чего же это почту и дела не приносят?» — снова подумал Чарыков. Однако дверная портьера колыхнулась, и объявился начальник канцелярии. Осторожно и почтительно держит бумаги в руках, несет их перед собой бережно, будто под нос с дорогой посудой. «Есть — Есть неотложное? спросил Чарыков. — Сами изволите взглянуть? — Да, оставьте, — поморщился губернатор. — Вчерашние же... — Слушаюсь. Да — Да-да, пожалуйста. Я там... Распорядился о самом существенном. Чиновник взял с края стола разобранные вчера бумаги, поклонился дважды у стола и двери, неслышно удалился, а Чурыков, проводив его нетерпеливым взглядом, быстро, задрожавшими вдруг пальцами, перебрал конверты. «Нет, от сына по-прежнему ничего не было». Теперь уже у Чирыкова почти не оставалось сомнений, что с сыном произошло, быть может, непоправимое, самое страшное. Снял очки, налег на стол и закрыл лицо руками, пытаясь успокоиться. Единственный сын. Гордость и надежда его. Утешение в подступающей старости. Дочери что? Выходит замуж, становятся уже не твоими, и только через внуча отоживает прежняя любовь к ним. А сын всегда твой. Он ты сам, даже более, потому что в нем раскрывается то, что в тебе не смогло, не успело раскрыться. И если Николеньки не стало, он едва ли сможет противоборствовать этому последнему в своей жизни горю. Впрочем, ничего же пока нет определенного. Одно только... Николенько исправно писал, будто слыша через далекие версты отцовское сердце, и Чирыков был бесконечно благодарен сыну за чуткость, за эти краткие сдержанные письма. Воин и должен писать просто, немногословно по существу. Николенька сообщал, что служит под началом Скобелева, который храбр безумно и на бранном поле блистателен, что неприятель сильно укрепился и взятие... Плевенских бастионов будет для русского оружия делом столь же трудным, сколь славным, и что ему, Николеньки, за отличие при атаке, окончившейся большим обоюдным пролитием крови и, к сожалению, полной неудачею, пожалован солдатский Георгий. Самому Чарыкову не довелось заслужить награды, таковую он всю жизнь считал высшим мерилом воинской доблести. По окончании Павловского кадетского корпуса он был, как сейчас помнится, 15 марта 1837 года, произведен в прапорще в гвардии Измайловского полка и направлен вскоре для прохождения боевой службы на Кавказ. Ему тогда было едва за 20 Столько же, сколько сейчас Николенький. Черкесской пули не кланялся, не боялся чеченских сабель однако же и не слыл безрассудным храбрецом. В Тингинском полку, расквартированном под топсе, было немало отчаянных головушек, отлетавших на его глазах по глупости. А он полагал, что не след искать смерти, ежели она сама тебя ищет. Чарыкова, кажется, любили за то, что он никем не хотел казаться, а был таким, каким был, не рвался к чинам, знал меру в вине и карточной игре, одалживал деньги, не требуя возврата их, а дуэлянты, ссорившиеся из-за безделия, мальчишества, дурного воспитания и втайне надеявшиеся покончить дело миром, непременно желали его посреднической доброты и простоты. Был даже один случай, не предусмотренный никакими правилами. Чарыков выступил в странной роли секунданта двух сторон кротко согласившись стреляться потом с каждым из присутствующих офицеров, если они не рассеют недоразумения. С присущим ему здравым смыслом он тогда правильно рассчитал, что убивать его было бы высшим бесчестием, потому как все были должны ему. Позже в Петербурге миротворческий дар и умелое секундарство его спасли... Репутацию, чины, а может, и самое жизнь графу Адлербергу, сделавшему ныне блестящую карьеру. Он министр двора и находится неотлучно при государе под плевную. Что же все-таки с Николенькой? От чего он не пишет? Воспоминания всегда отвлекали Чарыкова, и потому-то пришлось прибегнуть сегодня к этому успокоительному средству. С другой стороны, подумать. В случае крайнего несчастья отцу немедленно, во исполнение долга перед воином, сообщили бы об этом. Только издалека невозможно вообразить, что сейчас там под плевною свершается. Во время такой трудной кампании с рядовым солдатом может приключиться все. Вот уже более года нет положительно никаких известий о двоих уехавших в Сербию.